От эгоизма к альтруизму. В поисках гармоничного сосуществования. Когда у вас остается всего одна конфета, и из вежливости вы предлагаете ее сослуживцу, а он вдруг соглашается, с вами случается маленькая трагикомедия. Естественно, появляется досада. Ведь вы, возможно, рассчитывали, что сослуживец вежливо откажется. и конфета останется у вас. Тем не менее, за этой досадой скрывается и некоторое удовлетворение, как будто внутренний голос говорит, «Молодец, ты только что совершил поступок, которым можно гордиться». Это странное удовольствие от самопожертвования. Чем больше жертва, в данном случае конфета, тем выше моральное удовлетворение от вашего великодушия. Кроме того, в мире, где, казалось бы, все стараются взять больше, чем дают, этот жест делает вас особенным, даже если только в ваших глазах. Вы становитесь современным рыцарем без страха и упрека, хотя вместо меча у вас конфета, а вместо доспехов Конфетная обертка. Так что, отдавая последнюю конфету, вы становитесь частью древней эволюции, где альтруизм порой важнее самих конфет. И в следующий раз, предлагая конфету, помните, это не просто жест, а маленький шаг на пути к моральному совершенству. впрочем, как и к новой дозе досады. Отношения между эгоизмом и альтруизмом зачастую представляются как взаимоисключающие, но на самом деле они тесно переплетены и уходят корнями в саму природу человеческого поведения, да и не только человеческого. В животном мире альтруизм проявляется во многих интересных и порой неожиданных формах, показывая, как эгоизм и альтруизм могут сосуществовать и быть взаимосвязаны. Одним из ярких примеров являются сурикаты, которые живут в социальных группах и часто жертвуют собой ради других членов стаи. Например, один из сурикатов выступает в роли часового, стоя на страже и предупреждая группу о приближающейся опасности, даже если это делает его более уязвимым. Также муравьи в колониях работают на благо всей группы. Рабочие особи заботятся о матке и потомстве, хотя сами не размножаются. Они помогают в защите колонии и в поиске пищи, иногда ценой собственной жизни. Дельфины также известны своей способностью помогать раненым или больным членам своей группы, поддерживая их на поверхности воды, чтобы те могли дышать. Были случаи, когда дельфины помогали даже людям, показывая, что альтруизм в животном мире может распространяться и на другие виды. Эти многочисленные примеры демонстрируют, что в природе альтруизм и эгоизм могут быть тесно переплетены, и такие поведения направлены на выживание и процветание группы, что в конечном итоге может приносить пользу и индивиду. Природа проявляет сложное и многогранное отношение к вопросу благополучия индивида и процветания сообщества. В эволюционном контексте Оба этих аспекта играют важную роль и в значительной степени взаимосвязаны. Баланс между эгоизмом и альтруизмом обеспечивается тем, что эгоистические импульсы в первую очередь направлены на обеспечение выживания и репродукцию индивида. Эти импульсы позволяют организму эффективно использовать ресурсы и избегать опасности, например, Инстинкт самосохранения и стремление к размножению можно рассматривать как формы эгоизма, которые способствуют продолжению рода и передаче генов. Альтруистические импульсы кажутся противоположными, поскольку они предполагают жертву собственными интересами ради других. Однако с эволюционной точки зрения альтруизм может быть выгоден. Например, Концепция взаимного альтруизма предполагает, что индивиды, проявляющие заботу о других, с большей вероятностью получат помощь взамен в будущем. Это может укреплять социальные связи и увеличивать шансы на выживание всей группы. В природе существуют различные примеры, когда животные заботятся о своих сородичах, что в конечном итоге способствует укреплению группы. и ее выживанию. Эгоистические импульсы служат заботе о собственном благополучии, в то время как альтруистические направлены на поддержку и благо группы. Основываясь на этом, возникает вопрос, что же предпочитает природа – благополучие индивида или процветание сообщества? В условиях сообщества природа, кажется, нередко склоняется к благополучию группы. Но каким образом это происходит? Природа осуществляет это через механизмы, вызывающие чувство удовольствия при оказании помощи другим. В частности, нейрохимические вещества, такие как окситоцин и прогестерон, играют ключевую роль в формировании чувств, сопереживания и радости от альтруистических действий. Считается, что эволюционно эти механизмы развились как способ стимулирования и поддержания социальных связей, которые важны для выживания и развития группы. Исследования подтверждают, что альтруистическое поведение способствует снижению стресса и улучшению здоровья тех, кто помогает другим. Система заботы, активируемая при социальном вза взаимодействии, помогает управлять стрессом и снижать уровни кортизола, гормона стресса. Таким образом, забота о других не только укрепляет общество, но и способствует улучшению индивидуального здоровья, демонстрируя глубокую связь между эгоизмом и альтруизмом, воплощенную через биологические и социальные механизмы. Рассмотрим влияние сексуального влечения, заложенного природой как средство продолжения рода. Кажется, что люди инстинктивно ищут сексуальное удовольствие, что объясняется биологической необходимостью размножения. Однако не для всех это имеет значение в равной степени. Различия в сексуальных стремлениях можно объяснить привычками и жизненными обстоятельствами, которые формируют наши предпочтения поведения. В определенные периоды жизни такие стимуляции могут настолько захватить человека, что существенно изменят его жизненный путь. Аналогичным образом воздействие природных инстинктов можно увидеть и в других аспектах, таких как стремление к удовольствиям от пищи или рискованным видам спорта. Такие действия могут стать источником естественного удовлетворения. аналогичного получаемому от секса. Развивая привычку к добрым делам, можно испытать подобное удовольствие, что демонстрирует переплетение эгоистических мотивов и альтруизма. В итоге эти сложные взаимодействия формируют картину мотивации, которая управляет нашим поведением в современном обществе, создавая тонкий баланс между личными желаниями и благом. Общество. Тем не менее, как и в случае сексуальных импульсов, сообщество порой демонстрирует неожиданную устойчивость и к актам альтруизма. Во-первых, многие люди выражают недоверие к бескорыстным действиям, недоверие, которое укоренено в воспитании и культурных нормах, привыкнув с опаской относиться к подаркам и помощи, поскольку подозревают в этом обман – или не желают чувствовать себя в долгу перед другими. Такая психологическая настройка порождает недоверие и отторжение, что воплощается в пословицах «бесплатный завтрак в мышеловке» или «не делай добра, не получишь зла». Во-вторых, страх оказаться использованным является значительным барьером для альтруизма в современном мире – где царствует цинизм и подозрительность. Люди опасаются, что их доброта будет использована против них, приводя неблагодарности или даже активной враждебности. Этот страх активизирует механизмы самозащиты, создавая щит против возможной уязвимости, которая сопровождает искренние проявления самопожертвования. В результате сложившийся хрупкий, хрупкий баланс между личным и общим благом нарушается, создавая разрыв между желанием помогать и сомнениями, обусловленными социальными обстоятельствами, и инстинктом самосохранения. Представьте себе сотрудника в большом офисе, который решает помочь коллеге с трудным проектом, надеясь на благодарность и, возможно, взаимную помощь в будущем, Он тратит много времени усилий, делая дополнительную работу, чтобы помочь своему коллеге. После успешного завершения проекта коллега получает повышение, но вместо того, чтобы выразить благодарность и предложить свою помощь в ответ, начинает относиться к благодетелю снисходительно и даже пренебрежительно. Это вызывает у нашего героя чувство обиды и разочарования. укрепляя его страх оказаться использованным в будущем. В следующий раз, когда кто-то попросит о помощи, наш сотрудник саркастически замечает, что не может дождаться, чтобы снова потратить свои вечера и выходные ради чужих побед. Этот комментарий, возможно, отражает его внутренний конфликт между искренним желанием помогать и страхом снова стать жертвой неблагодарности. Есть и те, кто сопротивляется альтруистическим действиям, охваченные завистью к тем, кто беззаветно помогает другим. Часто их возмущение выражается в резких словах. Кем он себя возомнил? Святым? Но что стоит за такой реакцией? Во-первых, они испытывают неосознанную зависть к наслаждению, которое получает человек, совершающий добрые дела. Во-вторых, видимо, существует и природный механизм, который не только награждает, но и наказывает за неоказание помощи, в данном случае через механизмы зависти, совести и вины. Представьте себе ситуацию в офисе, где один сотрудник постоянно помогает коллегам с их задачами, жертвуя своим временем и силами. Он даже организовал благотворительный сбор средств для помощи нуждающимся и активно, привлекает к этому коллег. Однако есть в офисе человек, который не участвует в этих инициативах и с явным раздражением замечает, кем он себя возомнил. Мать Тереза, что ли? Наверное, просто хочет, чтобы все думали, что он лучше всех нас. Эти комментарии проистекают из зависти и внутреннего беспокойства. Возможно, этот человек испытывает скрытую неосознанную вину – и чувство неполноценности, наблюдая за чужими добрыми делами, и стремится компенсировать его, обесценивая усилия других. Вместо того, чтобы признать труизм соседа по офису как нечто положительное, он предпочитает защищать свою самооценку, выражая саркастическую неприязнь. Вина, как психологический процесс, связана с биохимическими, Процессами мозга. И чаще всего возникает, когда мы осознаем, что поступили неправильно с кем-то из нашего окружения. Таким образом, наблюдая за добрыми поступками других, некоторые люди могут испытывать чувство вины за свое бездействие. Почему же они сами не занимаются благотворительностью? Многие верят, что ресурсы ограничены и что помощь другим может обернуться личным ущербом. Существует убеждение, что в момент собственной нужды помощи ждать неоткуда. Эта перспектива побуждает их оставаться пассивными, опасаясь, что их альтруизм не найдет отклика в будущем. Но стоит задуматься о распределении ресурсов. Представим мир, где мы делимся всем, что у нас есть, оставляя себе лишь самое необходимое. В таком мире ресурсов хватило бы всем, за исключением экстремальных ситуаций, когда даже общее благосостояние не может гарантировать достаточности ресурсов. Такой подход предполагает радикальный отказ от нынешних практик сохранения ресурсов, которые часто остаются нетронутыми. Однако, несмотря на очевидные преимущества такого подхода, мы сталкиваемся с внутренними конфликтами относительно того, Какую ценность придавать материальным благам? Мы либо подавляем осознание сострадания, которое приносит накопление богатств, либо ищем оправдания своей жадности. Тем не менее, если взглянуть внимательно на жизнь любого человека, можно увидеть акты бескорыстной доброты, совершаемые зачастую тайно. Люди порой стыдятся признаваться в своих добрых поступках, потому что внутреннее убеждение и общественное давление гласит «Не балуй их, дай им ладонь, они откусят руку». Ну, несмотря на это, многие продолжают совершать добрые дела, подтверждая, мягко говоря, противоречивость, сложность и многогранность человеческой натуры, несмотря На преобладание эгоистических установок в каждом из нас заложена врожденная способность к альтруизму и стремление к благополучию других. Эти тенденции к самоотверженности, часто скрытые под слоями социальных конструктов, представляют собой ключ к преодолению дихотомии между эгоизмом и альтруизмом. В процессе адаптации к вызовам современной жизни становится все более важным осознать и разрешить эти противоречия, чтобы стремиться к созданию более гармоничного и сочувствующего общества. Кроме того, истинные добрые дела должны быть бескорыстными и осуществляться на добровольной основе. Любые проявления корысти, личной выгоды или принуждения – Умаляют ценности удовольствия от альтруистических действий. Важно воспитывать в детях и напоминать взрослым. Понимание, что добро – это естественная потребность. Необходимо переосмыслить цинизм, который ранее мешал действовать благородно, превращая его в приглашение к действию. Хочешь почувствовать удовлетворение от жизни – совершай добрые поступки. Если стремишься к здоровью, твори добро. Пробуйте это не ради идеологии или религии, не под давлением, а под влиянием внутреннего порыва. В конце концов, биология подтверждает, что такое стремление имеется у каждого человека, так как это эволюционно выгодно. Приняв нашу врожденную склонность к альтруизму, мы можем открыть для себя Глубокую радость и удовлетворения, которые приносят бескорыстные поступки. Осознание того, что добрые дела не являются обузой или обязанностью, а предоставляют собой возможность для личного роста и самореализации, способно радикально изменить наше взаимодействие с миром. Именно через это искреннее стремление к добру мы можем реализовать эволюционные преимущества – активировать потенциал человеческого сострадания и сочувствия и таким образом способствовать созданию общества, где умеренный эгоизм и осознанный альтруизм сосуществуют в гармонии на благо всех. Большинство добрых дел, которые мы совершаем, требуют минимальных усилий, но их влияние на получателей и помощи может быть несоизмеримо велико, порой даже жизненно важно, Эти акты могут настолько обогатить нашу жизнь, что порой мы ощущаем желание выйти из дома исключительно с целью помочь кому-нибудь. Тем не менее, важно научиться избегать неприятных ситуаций, поскольку мир часто будет противостоять нашим усилиям. Внутреннее ожидание возможности совершить значимые действия должно наполнять человека приятным предвкушением. Каждая такая возможность должна вызывать волнение и радость, ведь это шанс реально повлиять на обстоятельства. Формирование такого отношения, естественно, укрепляется гормональными механизмами и не требует особых усилий. Человек, испытавший радость от помощи другим и ощутивший воздействие положительного букета гормонов – вырабатываемых в ответ на альтруистическое поведение, естественно стремится к повторению таких действий, чтобы вновь испытать и укрепить этот опыт. Исследования противоречий между личными интересами и альтруизмом показывают сложное взаимодействие мотивации и социальных условий в современном мире, где преобладает личный интерес, способность к бескорыстным поступкам все еще присуща человеку, Такие действия могут приносить глубокое удовлетворение и радость, оказывая значительное, положительное воздействие на жизни других. Однако существуют разнообразные препятствия для проявления альтруизма, социальные установки, включая скептицизм, страх перед возможной эксплуатацией, сопротивление самоотверженным действиям, затрудняют создание. Более сострадательного и чуткого общества. Более того, ощущение ограниченности ресурсов и убеждение в том, что помощь другим может угрожать собственной безопасности, способствует колебаниям в совершении благих поступков. Тем не менее, осознание врожденной человеческой способности к доброте и ценности – Исходящее от самоотверженных действий может помочь преодолеть разделение между личными интересами и альтруизмом. Именно через искреннее стремление к добру, не обусловленное внешним давлением и социальными ожиданиями, мы можем в полной мере реализовать эволюционные преимущества сострадания и сопереживания, Понимание и преодоление этих противоречий позволит нам развить модель взаимодействия, в которой личные интересы и альтруизм сосуществуют в гармонии, обеспечивая индивидуальные и коллективные действия, направленные на улучшение нашего мира и повышение благополучия всех его жителей.